Они привезут ему в подарок винтовку Крэг Йоргенсен с магазином на пять зарядов, которую Карл выкупил у коллекционера в Бигсби. С такой же армейской 30 калиберной винтовкой Вирджил воевал на Кубе. Лули не терпела сменить обстановку. Она ведь целыми днями сидела дома. Наверное, решила она, стоит поискать работу, не такую, как в Канзас-Сити. Может быть, устроиться продавщицей в Энермаге? Ванделяра. Обслуживать богатых жителей сталсы и научиться разговаривать, как они. Несколько раз в неделю она ходила в кино. Ей нравилась обстоятельность, с которой Вирджил обсуждал с Карлом разных преступников, нефтяной бизнес, кинозвезд, Уилла Роджерса. О чем бы они ни говорили, обговаривали тему до конца. И Наркиса ей тоже нравился Пока она готовила ужин, Лули слушал ее рассказы о человеческом теле, о том, как надо его уважать. — Ты не представляешь, — говорила Наркиса, — до чего старик не заботится о себе, но в постели ему нет равных. Как и его сыну. Вот он, кстати. Из окна Лули увидел, как Карл выходит из пантеака. Он остановился на тротуаре, посмотрел туда, откуда приехал, поправил шляпу, закурил. За понтияком остановилась зеленая машина, из которой вылезла женщина. На вид Лули дала бы ей лет сорок, на ней была модная шляпка-таблетка. Видно, что она старалась выглядеть молодой и задорной. Губы, намазанные ярко-оранжевой помадой, оба зашагали к крыльцу. Карл вытащил ключ, Лули отошла от окна и направилась в кухню. Открылась входная дверь. Лули вышла из кухни, подняла бровью в знак удивления, улыбнулась, вытирая руки о посудное полотенце. — Лули, познакомься, — бросил Карл. — Это мисс Мансона из банчи Она приехала со своим винчестером. Карл отправился в чулан, в спальню для гостей и оставил Лули наедне с гостей из банчи Лули когда-то видела дорожный указатель с надписью «Банч», но не могла вспомнить, куда он тогда ехала. Она улыбнулась, мисс Мансен, и спросила, — Вы с Карлом старые знакомые, да? — Нет, — ответила Вениша. — Карл Уэпстер застрелил моего дружка из моего же Винчестера и не возвращал оружие год и два месяца. Лули стала не по себе. — Вот как? — спросила она. — Неужели? — Гости, видимо, было все равно, что она скажет. Лули припомнила, где видела дорожный знак «Банч». Тогда они ездили в Стилуэлл купить семена или что-то еще для мистера Хагенлокера. Позже до Лули дошло, она ведь может встретить родных и друзей тех людей, которых Карл застрелил и отправил за решетку. При тех темпах, с какими он работал, такое было вполне вероятно, и эти люди, скорее всего, будут смотреть на нее определенным образом. Вениша вышла из дома. С Винчестером села в зеленый Эссекс, доехала до ближайшего перекрестка, повернула налево и объехала квартал кругом. Вернувшись к Саут-Чейн-стрит, остановилась на углу и припаковалась так, что ей была видна входная дверь дома Карла. Она вспомнила название, вырезанное в бетонном блоке над входом син си Она стала ждать время от времени, поглядывая на часы. Прождала сорок минут... Наконец Карл и хорошенькая малышка по имени Лули, его сожительница, вышли из чемоданом и сели в пытьяк. В виде издания из суда Карл по-прежнему смущенно извинялся за то, что так долго продержал у Винчестер. Он пытался завязать светскую беседу. Рассказал, что они с Лули едут в Окмалджи, где проведут конец недели, потому что у его отца день рождения, ему исполняется шестьдесят а по пути заедут в Бигспи, чтобы забрать подарок, который он купил, по рекламному объявлению в газете. Он не сказал, что это за подарок они приготовили, а виниши не спросил Она не хотела выказывать интерес к его жизни. Харло сказал, у его отца тысячи акров пекановых деревьев в низине Дипфорг, к западу от города. Виниша не задала ни единого вопроса. По пути на автостоянку она произнесла не больше двух слов. Вениша ехала за Карлом Элули, держась не слишком близко. Попав в Окмалджи, спросил у первого встречного, как добраться до ореховой фермы. — Сорок миль, примерно три часа туда и обратно. Надо спешить обратно в Талсу и сказать об этом Билли. Вениша никогда даже про себя не называла его страхом.